На рынок, на рынок за жирной свиньёй, и снова до дома, хоюшки-хой. На рынок, на рынок, оборов жирней, и снова до дома, хоюшки хэй На рынок, там купим сливовый пирог, и снова до дома, проходит денёк. На рынок, на рынок за булкой простой, и снова до дома, а рынок пустой. На рынок, собаку возьмём пожирней, и снова до дома. Хоюшки-хей, на рынок, на рынок за худой, и снова до дома. Хоюшки-хой. Английский фольклор. Часть вторая. Идут во мраке Джил и Джек. Глава 4. На рынок, на рынок за жирным гусем. Джилиан и Жаклин бежали по цветущему полю подобно диким созданиям. И в этот миг, этот краткий, сияющий миг, когда их родители были далеко и не знали, чем занимаются их дочери, когда никто из обитателей пустоши еще не знал об их существовании, они были дикими созданиями, свободными делать все, что им хочется, а им хотелось бежать. Жаклин бежала так, будто копила все неистраченные возможности бегать именно для этого момента, для этого места, где никто не мог ее увидеть или отругать, или указать, что леди себя так не ведут, присядь, притормози, ты замараешь платье, ты порвешь колготки, будь хорошей девочкой. У нее на коленках были пятна от травы, а под ногтями грязь, и она знала, что позже пожалеет и о том, и о другом, но в этот момент ей было все равно. Наконец она бежала. Наконец она была свободна. Джилиан бежала медленнее, стараясь не потоптать цветы, притормаживая всякий раз, когда ей хотелось оглянуться и рассмотреть все вокруг широко распахнутыми глазами. Никто не указывал ей идти быстрее, бежать сильнее, не терять из виду мяч. Никто не требовал от нее соревноваться. Впервые за долгие годы она бежала единственно ради удовольствия от бега. И когда она споткнулась и упала в цветы, то упала со смехом. Затем она перевернулась на спину, и смех замер. И пока она смотрела широко распахнутыми глазами на рубиновый глаз луны, в горле у нее пересохло. Если вы когда-нибудь видели луну, сейчас вы могли бы подумать, что знаете, что видела Джиллиан». Могли бы подумать, что представляете эту луну сияющую над ее головой. Луна самая дружелюбная из небесных тел. Она светит теплым белым приветливым светом. Она как друг, которому достаточно знать, что с нами все в порядке. В наших тесных мирах, тесных дворах, в нашей тесной, хорошо обустроенной жизни. Луна волнуется за нас. Мы не знаем, откуда мы это знаем. Но мы все равно это знаем. Луна наблюдает за нами, волнуется за нас и любит нас, несмотря ни на что. Эта луна тоже наблюдала. Но на этом всё сходство с такой знакомой и уютной луной, что наблюдала за близняшками с самого их рождения, заканчивалось. Эта луна была огромной и красной, будто рубин каким-то образом помещенный в ночное небо и окружённой сверкающими точками миллиона звезд. Джиллиан никогда в жизни не видела столько звезд. Она долго и внимательно рассматривала их, так же как и луну, которая, как ей казалось, смотрит на нее, с небывалой сосредоточенностью и вниманием. Жаклин, устав бегать, постепенно переместилась к сестре и устроилась в цветах рядом с ней. Джиллиан беззвучно указала наверх. Жаклин посмотрела и нахмурилась, ощутив внезапное беспокойство. Эта луна какая-то неправильная, сказала она. Она красная, сказала Джилия. Не поэтому, сказала Жаклин, которую помимо прочего приучали сидеть смирно, читать книжки, а не играть в шумные игры и наблюдать. Никому не пришло в голову просить ее быть умной. И по большому счету это было хорошо. Ее мать с большей вероятностью попросила бы ее быть чуточку глупой, потому что глупые девочки обычно более покладисты, чем упрямые и умные. Умом должны были обладать мальчики. Ум мог только помешать сидеть смирно и быть наблюдательной. Жаклин сама обнаружила в себе ум, выуживая его из тишины. Ей часто приходилось оставаться наедине с самой собой. Она использовала его для заполнения пробелов, которые естественным образом вытекали из смирного, спокойного и терпеливого образа жизни. Ей было всего 12. ее знания были ограничены, и все же "Луна не может быть такой большой", продолжила она. "Она слишком далеко, чтобы быть такой большой. Если бы она была так близко, то приливы и отливы нарушились бы, и мир раскололся бы из-за гравитации". Гравитация такое может сделать? спросила в ужасе Джилиан. Могла бы, если бы Луна была так близко, ответила Жаклин. Она встала и потянулась помочь подняться сестре. Нам нельзя здесь оставаться. Луна была неправильной, и еще эти горы вдалеке. Горы Почему-то у нее не было проблем с тем, что под подвалом могут оказаться поле и океан, но горы это было уже слишком. Дверь исчезла, сказала Джиллиан. В волосах у нее будто заколка застряла веточка какого-то фиолетового растения. Веточка была красивой. Жаклин уже не помнила, когда ее сестра надевала что-то просто потому, что это было красиво. Как мы собираемся попасть домой, если дверь исчезла? Если луна может быть неправильной, то и дверь может двигаться, ответила Жаклин, надеясь, что это звучит достаточно убедительно. Просто нужно ее найти. Где? Жаклин задумалась. Впереди был океан, огромный, бушующий, и яростный, волны могли в мгновение ока унести их прочь, если они подойдут слишком близко. Позади возвышались горы, скалистые и зловещие. На самых высоких вершинах виднелось что-то похожее на замки. Но даже если бы они с Джиллиан смогли забраться так далеко, не было никакой гарантии, что люди, живущие в этих замках, напоминающих лапы, вцепившиеся в крутые склоны, захотели бы приветить двух затерявшихся девочек. "Можем пойти налево или направо?" сказала наконец Жаклин. "Выбирай". Джиллиан воодушевилась. Она уже не помнила, когда в последний раз сестра позволяла ей выбрать что-то, опасаясь, что в итоге они окажутся в грязной луже или случится какая-нибудь другая мини-катастрофа. "Налево", сказала она, схватила сестру за руку и потащила через бескрайнюю суровую пустошь. Важно понять кое-что про мир, в котором очутились Жаклин и Джили. Даже если они сами не смогут понять его по-настоящему некоторое время, а может быть и никогда. Итак, пустоши. Есть миры, построенные на радугах, а есть на дожде. Есть миры чистой математики, где каждое число, перекатываясь в реальность, издает хрустальный звон. есть миры света и миры тьмы, миры поэзии и миры разума, есть миры, где единственное, что имеет значение, доброта в сердце героя. Пустоши не относятся ни к чему из перечисленного. Пустоши существуют в вечном сумраке, в паузе между ударом молнии и воскрешением. Это место бесконечных научных экспериментов, чудовищной красоты и ужасных последствий. Если бы девочки повернули в сторону гор, они очутились бы в мире снега и сосен, где ночами пронзительно воют волки и повелители вечной зимы правят неумолимой рукой. Если бы девочки повернули к морю, они бы очутились в мире навеки застывшим за миг до того, как затонуть, где песни сирен заманивают неосторожных на верную смерть, и где повелители почти затонувших земель вовеки не забывают и не прощают незваных гостей. Но они не сделали ни того, ни другого. Вместо этого они пошли через заросли папоротника, останавливаясь время от времени, чтобы сорвать цветы, которые они никогда раньше не видели: то белые, белее кости, то темно жёлтые цвета желчи, то с женским лицом, неясно угадывающимся посреди лепестков. Они шли до тех пор, пока больше не могли ступить ни шагу. И тогда они в изнеможении легли, обнявшись, и растительный покров послужил им прекрасным матрасом, а кустарник скрыл от посторонних глаз. Луна зашла, встало солнце и принесло с собой грозовые тучи. Весь день солнце скрывалось за ними, так что небо ни разу не стало светлее, чем когда девочки попали сюда. Волки спустились с гор, а из моря пришли создания, о которых невозможно рассказать. И все они собрались вокруг спящих детей и наблюдали, как сон уносит часы их жизни. Девочек никто не тронул. Они сделали свой выбор. Они выбрали пустоши. Их судьба, их будущее были определены Когда снова взошла луна, морские твари, и звери с гор ускользнули прочь, оставив Жаклин и Джиллиан просыпаться в одиноком, безмолвном мире. Первый открыла глаза Джиллиан. Она посмотрела на красную луну, висящую над ними, и дважды удивилась в течение секунды. Во-первых, что луна все еще казалась очень близкой, а во-вторых, что не удивилась тому, где находится. Конечно, все это было на самом деле. Порой ей снились необыкновенные и прекрасные сны, но никогда ничего подобного. А если ей это не приснилось, то значит это все на самом деле. А если это на самом деле, конечно, они все еще были здесь. Реальные места не исчезают просто потому, что ты прилег отдохнуть. Рядом с ней зашевелилась Жаклин. Джилиан повернулась к сестре, И помурщилась при виде слизняка, медленно ползущего по краешку ее уха. Они попали в приключение, и если Жаклин начнет паниковать из-за того, что она заморалась, приключение будет испорчено. Джилиан так осторожно, как могла, потянулась к Жаклин, сняла с ее уха слизня и зашвырнула его в папоротник. Когда она оглянулась, глаза Жаклин были открыты. Мы еще здесь сказала она. Да, подтвердила Джилиан. Жаклин встала, нахмурившись при виде грязи на подоле платья и пятен от травы на коленках. Хорошо, что она не видит своих волос, подумала Джилиан, а то могла бы и заревить». Нам нужно найти дверь, сказала Жаклин. Да, Сказала Джиллиан, хотя так не считала, и когда Жаклин протянула ей руку, она так и так взялась за нее, потому что они были вместе, вдвоем, по-настоящему вместе. И даже если это не навсегда, это было необычно и чудесно. Если люди узнавали, что у нее есть близнец, то непременно говорили, как это здорово, когда с самого рождения есть лучший друг. Она никогда не могла сообразить, как им сказать, что они ошибаются. Иметь близнеца значило, что рядом с тобой кто-то, с кем тебя постоянно сравнивают, и не в твою пользу. Кто-то, кому ты не обязан нравиться и чаще всего не нравишься, потому что эмоциональные привязанности опасны. Если бы Джилиан смогла выразить свои ощущения того, как ей живется дома, если бы она смогла рассказать об этом какому-нибудь взрослому, она могла бы удивиться, насколько все могло стать иначе. Но ах, Если бы она это сделала, они с сестрой никогда не стали бы таким комком обид и противоречий, а это необходимо, чтобы призвать дверь в пустоши. Каждый выбор влечет за собой следующий выбор, хотим мы этого или нет. Жаклин и Джиллиан, держась за руки, шли по вересковой пустоши. Они не разговаривали, потому что не знали, о чем можно поговорить. Непринужденная болтовня сестер перестала даваться им легко почти сразу же, как только они выучились говорить. Но им было хорошо рядом. Им было спокойнее от сознания того, что они путешествуют не в одиночку. Им было спокойнее в компании друг дружки. После детства, проведенного практически по отдельности, все, что они могли, просто радоваться, что идут вместе. Земля была неровной, как это часто бывает на каменистых склонах и вересковых пустошах. Равнина закончилась, и некоторое время они шли вверх. На гребне холма Жаклин наступила в ямку, нога подвернулась, и она упала, удивительно быстро покатившись по склону с другой стороны холма. Джилиан, выкрикнув ее имя, подалась вслед за ее рукой и обнаружила, что тоже падает. Так что две девочки пролетели по склону холма Кубарем, словно две звезды, упавшие с переполненного неба. В местах подобных пустошам, где красная луна смотрит с неба и определяет дальнейший ход истории, когда путники уже решили, в какую сторону они двинутся, часто расстояние это скорее идея, а не закон природы.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 И открыв рты, изумленно уставились на внезапно возникшую перед ними стену. Следует сказать несколько слов о стене. Тот, кто живет в современном мире, где крайне мало чудовищ бродит по болотам и крайне мало оборотней воет по ночам, думает, что понимает природу стен. Это такие разделительные линии между комнатами, скорее дань вежливости, чем что-то еще. Некоторые люди предпочитают отказаться от стен и живут в так называемой открытой планировке. Жизнь, скрытая от чужих глаз и защищенность – это идеи, а не необходимость, а стену снаружи лучше называть забором. Это не был забор. Это была стена. В самом изначальном, истинном смысле этого слова. Огромные бревна были вбиты в землю и заострены вверху. Они были скреплены железом и сплетенными вручную веревками, а пространство между бревнами зацементировано чем-то блестящим в лунном свете, как будто в раствор добавили не просто обычный камень. Эта стена могла бы остановить любую армию. В стене были ворота Запертые на ночь, такие же огромные и устрашающие, как и окружающие ощетинившиеся бревна. Глядя на эти ворота, трудно было представить, что их когда-либо открывают или что они могут открыться. Они больше походили на декорацию, чем на что-то, что, что по-настоящему работает. "Ого-го", сказала Джиллиан. Жаклин замёрзла. Она была вся в синяках, Но хуже всего, она была грязная. Попросту говоря, с нее было достаточно. Поэтому она вышла из папоротника на утоптанную землю, окружающую стену, и постучала в ворота со всей силой, на которую были способны ее нежные руки. Джилиан вскрикнула, схватила ее за руку и потащила назад. Но как бы то ни было, дело было сделано. Ворота, разделившись на две половины, распахнулись. Открывая взору двор в средневековом стиле. В центре двора был фонтан статуя из бронзы и стали. Мужчина в длинном плаще. Его задумчивый взгляд был устремлен на высокие горы. Не доносилось ни единого шороха. Это было пустынное, заброшенное место, и при взгляде на это место сердце Джилиан затрепетало от ужаса. Нам нельзя здесь оставаться. — пробормотала она. — Скорее всего, так и есть, произнес мужской голос. Девочки с визгом подпрыгнули, развернулись и обнаружили, что мужчина с фонтана стоит у них за спиной и рассматривает их, будто насекомых нового вида, ползающих по его саду. Но вы уже здесь", продолжил он. Что, видимо, означает, что мне придется вами заняться? Жаклин потянулась к руке Джиллиан, нашла ее и крепко сжала, и обе девочки в немом страхе уставились на незнакомца. Он был высокий, выше отца, который всегда был самым высоким в их мире. Он был красивый, будто сошел с экрана. Хотя Жаклин не была уверена, что она хоть раз видела такую бледную кинозвезду, словно вылепленную из какого-то холодного белого вещества. Волосы у него были абсолютно черные, а глаза оранжевые, как фонари. Но самым удивительным в нем были губы, красные-красные, как будто накрашенные помадой. Подкладка его плаща была такой же красной, как его губы, а сам плащ Такой же черный, как волосы, и он держался настолько неподвижно, будто и не был человеком. Простите, сэр. Мы вовсе не хотели оказаться там, где нам быть не положено, сказала Джиллиан, которая много лет притворялась, что знает, как быть храброй, она так усердно притворялась, что иногда забывала, что это неправда. Мы думали, что мы все еще у себя дома. Мужчина слегка наклонил голову на бок, будто рассматривая необычную букашку и спросил: "А ваш дом обычно включает в себя целый мир? Должно быть, он очень большой. Наверное, вы тратите довольно много времени на уборку". Там была дверь. Пришла на подмогу сестре Жаклин. Была дверь. Она не случайно, не было никакой надписи. Или быть может, инструкции? В ней говорилось, говорилось будь уверен, сказала Жаклин. М-м. Мужчина качнул головой. Это был не кивок, а скорее признание того, что сказал кто-то другой. А вы были? Мы были что? Спросила Жилия. Уверены, ответил он. Девочки внезапно похолодев, теснее прижались друг к дружке. Они устали, были голодны, их ноги гудели, а всё, что говорил этот человек, не имело никакого смысла. Нет, сказали они в унисон. И тогда мужчина улыбнулся. Спасибо сказал он, и в его голосе не было ничего недоброго. Возможно, это придало Джилиан смелости, и она спросила: "За что?" "За то, что не солгали мне", сказал он. "Как вас зовут?" "Жаклин", сказала Жаклин, и Джилиан сказала Джилиан, и мужчина, который уже не раз встречал детей, приходящих со стороны холмов и стучащих в эти ворота, улыбнулся. Спустились с горки Джек и Джилл», — продекламировал он. Вы, наверное, проголодались. Идемте». Девочки обменялись взглядами, их что-то тревожило, хотя они сами не могли сказать что. Но им было всего двенадцать, и привычка слушаться взрослых еще была сильна. Хорошо, сказали они, и когда он прошел сквозь ворота на пустую площадь, Они последовали за ним, и ворота захлопнулись, скрыв вереск и папоротники. Девочки не могли отделаться от неодобрительного красного глаза луны, которая посмотрела на них, вынесла свой приговор и ничего не сказала.